глав а 27 он правда так сказал раздался в динамике телефона удивленный голос о л и что женится на тебе я смущенно прикусила губу и поправила будет обязан но это все равно сильно наш парень знает что делает да но это звучит как вынужденный выбор о л ь а я не хочу так я поняла вздохнула она поэтому не глупи, сходи к врачу сама. Не хватало еще, чтобы у тебя проблемы начались с этими экстренными таблетками. Это не игрушечки Полина». Я в смятении уставилась на вымощенную дорогу аллеи под ногами, по которой следовала к дому. «Да, знаю, но я не видела другого варианта». «Ох, хорошо быть мужиком!» – запричитала Оля. «Кончила, никаких тебе проблем, а нам сиди и думай, что с этим делать». Замедлив шаг, я устремила взгляд на свою высотку, до которой почти дошла. задумалась над словами подруги и не удержалась от вопроса. «Оль, а вы с Димой планировали Яну?» Многозначительная пауза навела на подозрение. «Ну, как сказать?» – замялась Оля. «Не буду врать, у нас была не самая идеальная и романтичная ситуация». «Правда?» – осторожно уточнила я. «Честно говоря, даже чуточку легче стало, а то мне казалось сложнее, чем у нас с Мишей отношений не придумаешь». Я думала, уж у вас-то точно все случилось по плану. В трубке послышался вздох. «Я же как-то говорила тебе, что мы не пережили такой страсти, как у вас с Мишей. Точнее, у меня-то она была. А вот что происходило на душе у Димы, я долго не могла понять и очень боялась. Но точно не думала, что ребенок как-то сблизит нас. Но ты решила его оставить?» «Да. Я даже подумать не могла об аборте. Единственное, о чем я переживала...» «Будем ли мы воспитывать малыша вместе? Или мне все же придется отпустить Диму?» «Но я была старше, Полин, чем ты сейчас, и знала, что делаю». Я присела на скамейку, которая попалась мне на глаза, и качнула головой. «Я и не догадывалась, что у вас так все складывалось. Мне казалось, ты появилась в нашей семье сразу и навсегда». «Многое оставалось за кулисами», – уклончиво объяснила она. «Да и ты была молоденькой совсем, только об учебе все думала». Я появилась в вашей семье, когда Дима познакомил меня с родителями. А с этим он не спешил, скажу тебе прямо. Если бы я не видела, как брат любит жену, обязательно бы запереживала после такого рассказа. Но они уже преодолели свое испытание, и теперь им о ж н о было только позавидовать. На некоторое время мы обе замолчали. Но разговор завершать не спешили, просто находились каждая в своих раздумьях. «Он хоть спрашивает обо мне?» Вдруг выдала я негромко. «Конечно, спрашивает», – утешительно ответила Оля. «Он знает, что мы поддерживаем связь, и если что-то случится, я обязательно скажу ему. Но все равно периодически интересуется, звонила ли ты мне». «Детский сад, блин. Вам нужно заканчивать это и помириться». «Лично я с ним не ссорилась». «Да, но ведь и ты ему не звонишь, морозишься, оба упрямо делаете гордый вид, а сами вы спрашиваете у меня втихаря друг о дружке». Я тихо улыбнулась. На сердце полегчало от того, что он тоже волнуется, а не только я». Дима мне своим поведением очень напоминал отца. Но я верила, что уж брат-то не станет дотягивать до абсурда и обязательно воспользуется шансом наладить общение, если такой подвернется. «Может, как-нибудь придешь в гости?» – осторожно предложила Оля. «Ко мне, к Яне». «Ой, даже не знаю, Оль», – тут же скептически отозвалась я. «Ну, ты же не должна из-за Димы избегать и нас». «Нет, конечно», – виновата согласилась я с ее резонным замечанием. И я не избегаю, мы ведь видимся на улице». Но Оля была непреклонна. «А я хочу видеть тебя в гостях. Раньше ты часто приходила, Полина. И сейчас, если ты вдруг надумаешь, Дима не станет выгонять тебя, поверь». Тяжкий вздох сорвался с губ. «Конечно, он не станет выгонять, только атмосфера в квартире будет крайне напряженной. Что-то подсказывало, первым делать шаг к примирению брат тоже не встанет». Все еще не зная, как деликатнее ответить Оле, Я вовремя услышала, что кто-то звонит по второй линии. И без всяких угрызений совести решила оставить назревший вопрос без ответа. «Оль, мне тут по второй линии звонят. Давай позже поговорим, ладно?» «Ладно», – вздохнула она, будто прекрасно поняла мой умысел. «Береги себя». «Ага, и ты тоже. Пока». Встав со скамейки, я поспешила принять звонок от мамы, которая упрямо ждала ответа. «Да, мам, ты уже дома?» – строго спросила она. «Почти». «Точно?» «Сегодня никаких ночевок не планируется, надеюсь?» «Да нет же. Вот, я почти подошла к подъезду и не собиралась сегодня никуда». «Хорошо», — удовлетворенно выдохнула мама. «А то вчера отец что-то допытываться начал, расспрашивать, где ты, с кем ты общаешься». «Впрочем, не хотелось бы скандала из-за того, что я тебя отпускаю на ночевку с парнем без отцовского ведома». Я скривила губы от чего-то в штыки, восприняв ее опасения насчет папы. «Мам, ну Миша же мой парень, и к тому же твой крестник». «Почему ты должна обо всем уведомлять отца?» «А ты считаешь нормально от него скрывать, что у тебя кто-то есть?» Остепенила она меня. «Нет, но пока ты живешь с родителями, они имеют право знать, Полина, с кем ты дружишь и куда хочешь уйти с ночевкой. Я поддерживаю тебя только потому, что мы обе знаем, какая у Игоря будет реакция. Но все равно же рано или поздно он узнает. И если ты считаешь, что у вас с Мишей все серьезно, думаю, лучше тебе поговорить с отцом». Я нервно закусила губу. «Да, у нас все серьезно», — подтвердила я решительно. «И ты права, мне стоит поговорить с ним. Я на самом деле давно думала об этом, просто дала себе время». «Понимаю». «Ну, в общем, ты меня услышала, дочь. Давай, мне нужно бежать. До вечера». «Пока». Сбросив звонок, я застыла на некоторое время, напряженно глядя в пространство. Решение оказалось внезапным, но я действительно намерилась рассказать папе о Мише. «Вопрос времени». Хотелось найти наиболее подходящий момент. Открывая дверь квартиры, я удивленно отметила, что она не заперта. Неужели папа так рано вернулся с работы? Увидев его вещи в прихожей, я даже как-то занервничала. Не была морально готова встретиться с отцом прямо сейчас. Даже хотела поддаться желанию незаметно уйти в свою комнату, но решила это совсем неуважительно. Ведь папа слышал, как хлопнула дверь, и получается, знает, что я пришла. В любом случае, пересечение было неизбежно. Когда я проходила мимо кухни, краем глаза заметила силуэт, невольно замедлилась и наткнулась прямо на взгляд отца. «Привет!» – воскликнула я дружелюбно, занимая проем. Папа стоял возле окна, лицом к двери, и со скрещенными руками словно намеренно ждал меня. «Здравствуй!» «А ты сегодня рано!» – неловко подметила я, растерявшись от его хмурого тона. «Обстоятельства так сложились!» Лаконично и сухо отозвался папа. Понятно. Я глянула на стол, где стояла его чашка с кофе, затем на плиту. Ты уже поел? Может, разогреть что-нибудь? Не нужно. Я не голоден. Он продолжал напряженно смотреть на меня, а я в этот момент боролась с трусостью внутри себя и одновременным желанием сделать все самое страшное прямо здесь и сейчас. Пап, я хотела поговорить с тобой. Все-таки выпалила я. Он приподнял бровь. наблюдая, как я неуверенно перешагнула порог кухни, направившись ближе к столу. «Я тебя слушаю», — разрешил отец, когда наши взгляды вновь встретились. «Я давно хотела тебе сказать, но не знала, как лучше это сделать. В общем, я встречаюсь с парнем, и у нас все серьезно. Вот». Некоторое время глава дома испытывал меня пристальным взглядом и молчанием. «Ты про Тереева говоришь?» Неожиданно спросил он таким беспечным тоном, что я даже потерялась. «Да, это Миша». «Значит, ты к нему вчера ездила ночевать?» «Не спросил», — констатировал отец, словно и так это знал. Я понуро промолчала, а он многозначительно хмыкнул и странно улыбнулся одними губами. «И сколько времени это продолжается?» «Не так давно», — выдала я. «Да это и не имеет значения. Главное ведь, что происходит между нами сейчас. «Все верно, никакого значения. Я все время что-то улавливала в голосе отца, и это что-то заставляло меня безотчетно нервничать. Он вдруг кивнул на стул, стоявший рядом со мной. Ну-ка, сядь». Хмуро опустив на него взгляд, я попыталась возразить. «Пап, я... Сядь, Поля!» — непреклонно велел он. «Ты ведь хотела поговорить? Так давай поговорим». Взглянув с налетом настороженности на папу, я покорно заняла чертов стул, заранее приготовившись выслушать что-то неприятное. Внимательно проследила, как родитель прошел к столу и сел ровно напротив меня. «Ты не будешь с ним встречаться». «Спокойно и просто», — объявил отец, буквально оглушая мою нервную систему. Я даже не сразу нашла, что сказать. «Извини, пап», — твердо выдала я, но я сама буду решать, с кем встречаться, а с кем нет. «Не в этот раз, Полина». невозмутимо заключил он. Возмущение и гнев начали расползаться языками пламени в груди. н е с д е р ж а н н о фыркнув, я бесцеремонно поднялась со стула, намереваясь уйти в свою комнату. Сейчас же сядь обратно, я не закончил. Резко застыв, я сжала руки в кулаки и обернулась. «И что ты снова придумаешь?» «С вызовом», спросила я. «С учебы меня вышвырнешь? Или, может, из дома?» Глава семьи испытывал меня тяжелым взглядом, сохраняя продолжительную паузу, и, наконец, небрежно процедил. Не угадала. Я просто засажу его обратно на зону. А если ты сейчас попытаешься уйти, сделаю это раньше, чем планировал. Сердце ухнуло в груди. С лица отхлынула кровь, а в ушах поднялся звон. Что ты сказал? Ты слышала. Если решишь дальше с ним встречаться, не пройдет и недели, как твой Миша при странных обстоятельствах окажется в СИЗО. а затем вернется туда, откуда не так давно вышел». Я смотрела на отца во все глаза, не в силах поверить услышанному. «Что это, реальность? И он не шутит?» «Ты не можешь. Ты меня специально пугаешь». Глядя из-под лобья, папа поднялся из-за стола и хладнокровно спросил. «Хочешь проверить?» Вспомни, где с некоторых пор я работаю и на какой должности. Думаешь, мне будет трудно это устроить? Тем более с бывшим уголовником. Я не веря замотала головой. Была просто не в состоянии осознать, что он только что разрушил мой мир. Что уже сегодня, сейчас, в эту секунду, мне нужно принимать бесповоротное решение о нас. Только сложилось острое впечатление, что решение принято. Не мной. «За что?» – прошептала я отчаянно. Глава семьи шумно втянул воздух, качнул головой и непреклонно объявил. «Я тебе все сказал». «Нет!» — крикнула я, не сдерживая тона. «За что ты так ненавидишь его? Миша всегда был другом нашей семьи. Он... он ведь спас Диму, твоего сына, папа! Но ты... что ты сделал? Даже палец о палец не ударил, чтобы помочь ему тогда!» Меня все колотило крупной дрожью, на глаза набежали слезы. «Брат приходил к отцу просить о помощи. Только после рассказа Миши я вспомнила об этом. Все окончательно встало на свои места. Не знаю, как проходил разговор, но Дима вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. Именно с того дня он перестал общаться с отцом. Просто как будто вычеркнул его из своей жизни. Казалось, папу вообще не смутили мои слова. Весь его вид отражал уверенность, словно ничего человеческого в нем никогда не было. Или он знал что-то, чего не знал никто». «А кто сказал, что он спас Диму?» Неожиданно выдал отец, окончательно выбивая почву у меня из-под ног. «Твой хорек? Или, может быть, сам Дима? А ты никогда не думала, что твой брат просто решил прикрыть дружка? Вот ведь что странно, Дима не стал давать показания в защиту твоего Миши». Я нахмурилась, отвела напряженный взгляд, лихорадочно пытаясь выискать в памяти что-то связанное с этим. Дима собирался, он обнадеживал плачущую тетю Веру, что его показания спасут Мишу и нечего бояться. Но что-то произошло. Неужели брата начали шантажировать? Яночка тогда только появилась. Только по этой причине он мог отступить. В любом случае никаких оправданий, кроме слов сына, я не нашел. Сухо объявил отец. Никаких доказательств. Когда же начал рыть глубже, перед моим носом хлопнули папкой и по-хорошему посоветовали не соваться. Так и сказали, либо этот Тереев, либо и Диму грамотно притянут». Он цокнул и покачал головой, словно я должна постыдиться своих обвинений. «Теперь ты знаешь, что я всегда выбираю семью. Мне плевать на твоего Мишу, Поля. Дело не в нем, а в тебе. Он загубит твою жизнь. Своей отсидкой дорогу з а к р о е т на любую должность в госструктуре. д да о тебя даже уборщицей туда не возьмут». Я горько засмеялась, глотая соленые слезы. «Ты действительно думаешь, что мне это важно?» Отец скривил губы и недовольно выдал. будет важно. Вот увидишь, жизнь вынудит расставить приоритеты. Пусть сейчас ты меня возненавидишь, но главное, что я уберегу твое будущее. Ты меня уничтожишь, крикнула я в сердцах. Я никогда не изменю приоритеты. Он набрал в легкие воздуха, будто стараясь держаться. Симпатия приходит и уходит. Ваши шуры-муры, это детский сад, так что не драматизируй. Но я тебе все сказал, Полина. Не испытывай мое терпение. Ты знаешь, что я могу это сделать». Отец солдатским шагом пронесся мимо, но через пару оглушительных секунд до меня донеслось укоризненное. «И, кстати, несмотря ни на что, твоему зэку я обеспечил лучшего адвоката, и на зоне он не случайно попал в нужную камеру, чтобы его не сломали там в первый же день. Только ради матери это сделал. И да, не стоит говорить ей о нашем разговоре Полина. у в е р я ю с делать она ничего не сможет, а вот нервы лишние потратит». Он давно ушел в свой кабинет. Но я жила, кажется, только спустя целую вечность. И то потому, что услышала оповещение на телефоне. Вытащив его из кармана, рассеянным взглядом сосредоточилась на сообщении, и сердце гулко забилось в груди. «Во сколько завтра в универ я подвезу тебя?» Дыхание стало тяжелым, волнение скрутило нервную систему в узел д да о испарены на коже. Я на ватных ногах дошла до окна и положила дрожащие руки на подоконник, продолжая крепко держать телефон, как будто стоило отпустить его, и между нами оборвется нить. Вот так просто, прямо сейчас, безвозвратно. Я должна была ответить. И минуты на принятие решения, казалось, выкачали из меня полжизни, хотя я знала, что не смогу. Не смогу закончить наши отношения в одночасье, оттолкнуть его даже под страхом, который на подкорке выжег мне отец. И продолжать эти отношения, как раньше, тоже не смогу. Я застряла. В тесном, удушливом проеме, в абсолютной темноте и дезориентации. «Мама подвезет меня. Нам нужно кое-куда заехать утром». о немевшие пальцы едва попадали по кнопкам клавиатуры, но сообщение было отправлено и прочитано. «Хорошо, позвоню тебе вечером». Слезы застелили глаза, но я продолжала упрямо читать и читать это СМС – Он обязательно позвонит, только я не возьму трубку. Я просто не смогу с ним разговаривать. Уже сейчас я понимала, какая это будет пытка, видеть имя Миши на экране и сжимая зубы, терпеть, пока вызов не закончится. Уже сейчас понимала, что тупик, в который я попала, сведет меня с ума. Уже сейчас внутри не чувствовала даже лучика надежды, будто начался обратный отсчет. И когда цифры покажут ноль, мое сердце захлебнется горечью и кровью, от самой глубокой раны в жизни».